Глава сороковая. «Какой роскошный букет! Откуда?» спрашивает Настя и склоняется над цветами. Глубоко вдыхает их аромат и странно улыбается. «Удивительно, что вы с Яном не встретились. Он только что ушел», отвечаю я без настроения. Настя берет из вазочки мармеладку и закидывает ее в рот. Садится на стул и переводит взгляд на кольцо. Даже жевать перестает на какое-то мгновение и тянется к украшению рукой. «Какое красивое!» — восхищается она с набитым ртом и поднимает на меня взгляд. «Наверное, стоит целое состояние?» Богдасаров не стал ничего забирать и сказал, что купи другое при необходимости. Надеюсь, я не буду кусать локти из-за своего дурацкого характера. Но так меня обидело молчание Хулю до глубины души. Хотя, может, он все три дня решался сделать мне предложение, и я зря с ним такой гордой была. Но слово не воробей. Уже вылетела. Не поймаешь. «А ты согласилась?» Быстро тараторит Настя, рассматривая кольцо сияющими глазами. «Почти», — уклончиво пожимаю плечом. «Разве так бывает? Либо да, либо нет. Какое еще «почти»?» «В нашем случае бывает. Я почти согласилась», — настаиваю на своем. «Ага. Почти вышла замуж, почти родила ребенка, потом еще одного. Ален, ты что, ему нет сказала?» с укором произносит Настя. «Не совсем». «Почти не совсем», раздражается ласка пуще прежнего. «Дурдом какое-то, честное слово». «Тебе прекрасно известно, что мы повздорили, и я на три дня пропал, а сейчас заявился с кольцом и букетом, как будто одолжение мне сделал. Странно, что не сказал. На, получи свое кольцо и поехали за мной на край света. Меня это сильно задело». Настя убито прикрывает глаза. А я бы повисла у него на шее. После побежала собирать чемодан, чтобы духу моего уже в этой квартире не было. Кстати, меня Игорь и Володя, это друзья Яна, пригласили в одно интересное место. Не хочешь с нами сходить? Мы Богдасарову ничего не скажем, и твое появление будет для него сюрпризом. Из разговора Третьяковых я поняла, что это последний поединок твоего единственного за титул чемпиона в своей весовой категории. И после него Ян завершит спортивную карьеру. Какой бы исход боя его не ждал. Но если бы выиграл и подписал новый контракт, то каталась бы с мужем по разным странам. Может, уговоришь его не бросать спорт? Потенциал ведь у Яниса ого-го. С каких пор Настя начала интересоваться боксом? Да еще и разбираться в нем. Хочется истерично рассмеяться. Про переезд мне Артур Ремович сообщил, что через несколько дней Ян заканчивает спортивную карьеру «Ласка». Дина Сергеевна чем порадует? Третьяковы? Усмехаюсь я. Ты с ними двумя сразу, что ли, общаешься? Настя прыскает со смеху. А что? То ни одного, то сразу два, сварливо бурчуя. Завидуешь? Не особо. Общаюсь с двумя, но встречаться буду с кем-то одним. Определиться, кто мне больше нравится, пока не могу. Володя спокойный и рассудительный, но как посмотрит иной раз, Все замирает внутри. А Игорь — копия твоего Яниса, неугомонный. Ему все время необходимо движение. Он, кстати, обожает гонки. Интересно, ваш с Багдасаровым ребенок будет похож по характеру на тебя или на Яна? На Андрея, — хмыкаю я и, демонстративно закрыв коробочку с кольцом, прячу ее в карман домашнего платья. Настя долго и заливисто смеется. «Нет, тогда вам точно нужно улетать и как можно дальше. Еще одного, Андрюшу, я не переживу. Своими силами обойдётесь, ладно?» «Откуда ты знаешь про переезд?» — прищуриваюсь я. «Ну?» — требую от Насти ответа, когда она долго молчит. Игорь и Володя на днях говорили, что в компании возникли проблемы из-за ухода Гончарова. Я не в курсе всех подробностей, лишь край муха слышала, что Артур Ремович настаивает на возвращении сына в заграничный филиал. А тот, что Костя здесь возглавлял, перейдет Эрику и Третьяковым. В общем, ничего нового. Похоже, в семье Яниса действительно раскол. Эрик ведет бизнес с друзьями, а Гончаров, долгое время находившийся в связке с Яном, как-то обмолвился, что всю жизнь не будет почищать за семейством Богдасаровых, и у него имеются свои планы. Видимо, для их осуществления пришло время. Ален? Настя щелкает пальцами у меня перед носом. Ну так что, на бой идем? Покупать билет на тебя или нет? Если найдем Андрею няню, я обзвонила агентство, завтра пришлют кандидата. Не брать же сорванца с собой. Ну да, ему там делать нечего. Хотя, может, когда увидит Яниса в рукопашном бою, Богдасаров Андрею понравится? Лучше с няней пусть мультики смотрит, так безопаснее. Не хватало еще, чтобы боксом потом заинтересовался. «Двух вояк в семье я точно не потяну». все -таки семье?» — задорно улыбается Настя. «Да», — отвечаю уверенно. Настя уходит в свою комнату, чтобы позвонить Игорю насчет еще одного билета на бой Яниса, а я иду укладывать Андрея спать. Долго читаю сыну сказку, потом еще несколько минут он делится со мной впечатлениями, накопившимися за день, и, наконец, закрывает глаза. Я достаю кольцо из кармана домашнего платья, долго кручу в руках и надеваю на безымянный палец, засыпая с мыслями, что больше никогда его не сниму. Весь следующий день я жду восьми вечера и появления Яниса, но Богдасаров не приезжает. Звонит поздно и сообщает, что наша встреча откладывается, потому что он выложился по максимуму на тренировке и нужно отдохнуть перед важным боем. Каким бы удрученным ни было мое состояние, я рада, что Ян перезвонил. А его голос хоть и уставший, но в нем слышны нежные нотки. «Ты точно решилась?» — спрашивает Настя, заглянув ко мне в спальню перед сном. «Я не сотомбить будут, если что». Она раздвигает рот в довольной усмешке. От моего внимания не ускользает, что в последнее время ласка очень часто находится в приподнятом настроении. «Неужели влюбилась?» И в кого, интересно, в Игоря или Володю? Елена Борисовна сказала, что посидит с нашим хулиганом, поэтому да. Новая няня понравилась мне с первого взгляда и приступила к своим обязанностям уже с обеда. Сын пообещал вести себя хорошо и дождаться моего возвращения без происшествий, чтобы завтра утром, сразу же после пробуждения, отправиться на детскую площадку. Ну все, тогда до вечера. Мы с Игорем заедем около семи. сообщает Ласка. «Все-таки с Игорем?» «Наверное. Одними томными взглядами сыт не будешь». Она грустно вздыхает и выходит из комнаты. «Мне вдруг становится очевидно, что Володя Настю больше заинтересовал. Но почему у них ничего не получается, понять не могу. Неужели причина в бизнесе и возложенных на Третьякова-старшего ответственных обязанностях?» Может, Настя пошла по пути наименьшего сопротивления, выбрав того, с кем ей проще? Только будет ли Ласка от этого счастлива? Они с Игорем заезжают за мной в начале восьмого. 40 минут у нас уходит на дорогу и еще примерно десять на то, чтобы занять места в зале. До этого дня я никогда не посещала подобные мероприятия и видела бои Яна лишь на видео. Намеренно не гуглила информацию и ничего не узнавала о том, чем болеет Ян. По себе знаю, как тяжело расставаться с полюбившимися привычками, тем более завершать спортивную карьеру на пике своих возможностей. Как и понимаю, что по состоянию здоровья продолжать боксировать Багдасарову нельзя. Однако я не с такой отдачей делает свое дело, наверное, поэтому и одерживает победу за победой, и в погоне за поставленной целью ему плевать на свои диагнозы и травмы. Словно почувствовав на себе мой взгляд, А другого объяснения, почему Багдасаров во время поединка повернул голову и посмотрел в мою сторону, у меня нет. Ян пропускает сокрушительный удар противника, который едва не стоит ему победы, и оказывается лежащим на ринге. Лишь в последний момент Хулио поднимается на ноги и завоевывает чемпионский титул. Глядя на то, как Ян одерживает успех, я вспоминаю, что нельзя позволять страхам доминировать и всегда необходимо бороться до конца. Я хочу пойти за Багдасаровым в раздевалку после его интервью, но короткий предупреждающий взгляд карих глаз останавливает. Мешкую ровно секунду, а потом уверенно иду следом за Хулио. Плевать, что он сейчас в ужасном виде и, наверное, в таком же состоянии. Я хочу поздравить Яниса с победой, а потом, если он позволит, отвезти его домой и, возможно, остаться с ним до утра. Алена. Хрипло и устало произносит Ян, заметив меня в дверях раздевалки. Эти несколько букв отзываются дрожью в грудной клетке, а в мыслях проносится ураган из фраз, что были сказаны недавно, когда Богдасаров делал мне предложение. Кто тебя сюда привел? Зачем? Бой перенесли, а ты ничего мне не сказал и не собирался. Почему? Ян молча снимает себе одежду, небрежно бросает ее в сумку. Потому что хотел сделать сюрприз, а теперь его придется отложить. На мне живого места сейчас нет. Лучше бы ты осталась дома». «Ты из-за меня пропустил тот удар?» Перебиваю его. «Мне очень жаль. Я опять чуть все не испортила. Прости». Подхожу ближе и целую влажные скулы Богдасарова, обхватив их руками. Его крепкое тело, прижатое к моему, становится почти каменным. «Ну и хер с ним, с этим ударом!» Спокойно произносит Ян, когда я касаюсь губами каждой его ссадины. Я вышел на ринг лишь из чувства долга. Да, мечтался получить титул, но кое-кого другого явно хочу сильнее. Он поднимает руку и нежно гладит меня по волосам. чего то начинают течь слезы. Так больно видеть разбитое лицо Яниса. Я стираю мокрые дорожки кулаком и прячу лицо на его груди. «Тише, цветок, со мной все в порядке». кто тебе вообще надоумел прийти на этот бой?» «Настя, честно признаюсь я». «Спелость с Третьяковыми на наши головы», — хмыкает Ян. «Игорь основательно подсел на твою подругу. Постоянно теперь о ней говорит. Думаю, у него к ней все серьезно. Я буду рада, если у них сложится». «А у нас, Алена, прямо спрашивает Ян. «Сложится?» «Сложится». Поднимаю руку и показываю Багдасарову его кольцо, которое ношу на безымянном пальце с того самого вечера, когда Ян его принес. «Извини, цветок, опять у меня нифига не романтично все получилось. Но могу отдать тебе свой зуб, хочешь? Он шатается, и если чуть приложить усилия, то он твой, как и мое сердце, как весь я. Целую минуту я борюсь с желанием поцеловать Яна, но страшно причинить ему боль». «Я завершаю сегодня один жизненный этап, чтобы начать новый, с тобой, с твоим волчонком и нашими будущими детьми, в другой стране. Это не порыв, а взвешенное решение», продолжает Ян, по-своему истолковав мое молчание и, по-видимому, приняв его за мои очередные сомнения, которых на самом деле не осталось ни одного. «Ты согласна?» «Будущими детьми?» Шепчу я не в силах справиться с эмоциями, которые опять накрывают с головой. Ну, не думаешь же ты, что мы одного эгоиста Андрюшу воспитывать будем? Еще наплодим ему подобных. Смеется Ян, но тут же стонет от боли и хватается пальцами за левую скулу. Я обвиваю плечи Богдасарова руками и прижимаюсь к нему, целуя в шею, единственное место в верхней части туловища, которое уцелело после ударов противника. По-моему, романтичнее момента для подобных признаний и не придумать. Будем считать, что эту победу Ян посвятил мне и сделал тем самым незабываемый подарок. Несколько лет назад нам обоим было трудно начинать с нуля, с разбитыми в хлам чувствами и надеждами. Но сейчас все иначе. Теперь мы вместе. Что бы ни случилось, ведь так?» Произносит Ян. Поддавшись порыву, я все же касаюсь его губ. Багдасаров громко шипит, а затем тяжелая ладонь ложится на поясницу и подталкивает меня к нему. Когда говоришь паковать чемодан? Давлю в себе предательский всхлип и смахиваю вновь набежавшие слезы. Ян победно улыбается. Вот так бы сразу цветок. Он обводит глазами мое лицо и мы крепко обнимаемся. На следующей неделе.